Эпилог. Три месяца спустя. Забежав в уборную и ополоснув лицо холодной водой, я старалась спокойно и глубоко дышать, избавляясь от приступа дурноты. Не думала, что первая встреча с женой Валерия так на меня подействует. Она же мысли читать не умеет в самом деле. И чего я так разнервничалась? С отцом мы стали общаться чаще, конечно но не настолько, чтобы окружающие сходу записали меня в его дочери. Да и бабуля на людях вела себя так, что комар носу не подточит. Про сводных братьев и говорить нечего. Они успокоились, поняв, что деньги папочки мне не нужны, и иногда передавали мне приветы. А то, что сейчас Евгения сказала мне, «А ты и есть та самая Алина?» означало не внебрачная дочь моего мужа, а невеста старшего сына Лазаревых. Да, колечко я неожиданно получила месяц назад. Именно неожиданно. Я проснулась с ним на пальце. А когда спросила у Андрея, что сие значит, услышала лаконичный ответ. «Я не спец в этих делах, но мне кажется, это значит, что ты помолвлена». «Не помню, чтобы я отвечала тебе согласием на какие-либо предложения». Так и я не помню, чтобы делал тебе эти самые предложения. Усмехнулся он, обнимая меня и выдыхая в губы. Но кольцо ты не сняла, расцениваю как добрый знак. Предложение он все же сделал, но несколько позже. И, разумеется, я ответила «да», как будто тут были варианты. Вот только со свадьбой мы решили не торопиться. И не только потому, что сначала Юлька с Пашкой должны отпраздновать, «А просто потому, что нам и так было хорошо. Каждый день был наполнен счастьем и планами на совместное будущее». «Все в порядке?» Дверь тихонечко приоткрыл Андрей, заглядывая ко мне. «Ты так убежала?» Он вошел, приближаясь ко мне и понижая голос. «Евгения тебе что-то сказала?» «Нет, покачала я головой» отрывая бумажное полотенце и протирая лицо, радуясь, что даже в такой торжественный день, как сегодня, лишь едва подвела глаза. Иначе стояла бы сейчас как панда с разводами под глазами. «Я просто перенервничала, когда она подошла ко мне, вот и...» Я развела руками, показывая абсурдность ситуации. «Ты побледнела», — заметил Андрей. «Да, я и сама это ощутила, почувствовав очередной прилив дурноты». «Выйди!» – пискнула я, подбегая к унитазу и поднимая крышку. «Может, ты съела что-то не то?» «Разумеется, он никуда не ушел, отрывая мне полотенце и смачивая его холодной водой». А «Официальная часть уже закончилась. Мы можем уехать домой». «Юлия с Пашей поймут». «Чтоб я пропустила основную часть свадьбы лучших друзей?» Возмутилась я, выпрямляясь и с благодарностью принимая из рук Андрея прохладное полотенце. «Я устрицы пробовала на фуршете», — вспомнила я. «Они мне сразу не понравились». «Тогда зачем ты три штуки съела?» — припомнил Андрей, пристально осматривая меня. Пыталась понять, что в них всем так нравится, честно ответила. И не поняла. «Будем считать, что устрицам в тебе?» «Тоже пришлось не по душе», — пошутил Андрей, под руку выходя со мной из уборной. Мы вернулись в зал, и тут же Андрея позвала мама. «Иди, со мной все в порядке», — хохотнула я, заметив его нежелание оставлять меня одну. «От трех устриц еще никто не умирал». «Я скоро вернусь», — предупредил меня Андрей, направившись к матери. Я же взяла с подноса пробегающего мимо официанта стакан яблочного сока и побрела по залу в сторону террасы. За стол возвращаться пока не хотелось, а там, куда я направлялась, были милые диванчики и много свежего воздуха. То, что надо, чтобы прийти в себя окончательно. — Позволь, я составлю тебе компанию, моя милая. — Анастасия Сергеевна, как я могу вам отказать? Улыбнулась я бабушке. «Это главное!» — важно кивнула она. «Никогда и ни в чем мне не отказывай!» «Так ты меня ни о чем и не просишь?» — усмехнулась я. На нашу удачу терраса оказалась пуста, и мы с комфортом разместились на диване. «Одну просьбу я все же озвучивала!» Она с умилением провела пальцами по моей щеке. «Какую?» Как я ни старалась, вспомнить ничего подобного не могла. Хотя с ней я в разы больше общалась, чем с отцом. Мы созваниваемся через день, а по пятницам ввели традицию вместе завтракать в одном уютном ресторанчике с умопомрачительно вкусными венскими вафлями. «Правнучку!» — напомнила мне бабушка, выразительно стрельнув глазами на мой живот. «Надеюсь, там именно она!» «А не он!» — с ударением произнесла она, тут же с улыбкой добавив. «Хотя правнуку я тоже обрадуюсь!» «Что?» — я отставила в сторону стакан с соком, поспешно объясняя. «Нет, это просто устрицы и...» «Ой, милая моя!» — отмахнулась от меня бабушка. «У меня глаз наметан!» Твоя стремительная бледность и не менее стремительный побег в сторону уборных Говорит лучше любых слов Так что увидишь скоро, какая у тебя там устричка Я в замешательстве открывала и закрывала рот, не зная, как доказать ей обратное Доказывалось плохо Мне вчера с утра было не очень хорошо, а устриц я не ела «Да, и если посчитать, то...» «Но мы не планировали!» Сипла вырвалась из меня. «Вот черт! Ну, Алина, что за реакции?» Возмутилась бабушка. «Неужели ты так категорично настроена против детей? Ведь дети...» «Нет, бабуль, проблема в другом!» Глупо хихикнув, я заметила выходящего к нам Андрея. «Дорогой, у нас проблема!» «Это не проблема!» С нажимом произнесла бабушка. «Еще какая проблема!» Ответила я ей, начиная просвещать Андрея. «Нам снова нужно делать перепланировку дома». «Мы уже дважды ее меняли. Вероятно, третьего раза будет не избежать». «Какая причина на этот раз?» С легкой усмешкой уточнил Андрей. Отпивая из высокого фужера шампанское. «Первый раз мы все меняли, так как решили, что к детям я не готова. Ну как решили? Я просто подняла эту тему, сказав Андрею, что я его люблю и что мне нравится то, что происходит между нами, и что если оставить проект в том виде, в котором он есть сейчас, с заготовленными для дальнейшего расширения детскими, то это будет давить на меня». Второй раз мы все меняли, когда неожиданно поняли, что хотим дом чуть больше. Тут нам пришлось даже фундамент перезаливать, Ну и само строение комнат, как и их расположение, тоже потерпели изменения. На этот раз причина в том, что нам все же нужны детские, просто ответила я, заставив Андрея замереть с фужером у губ. Кажется, я могу быть беременной. И я надеюсь, Андрей! «Что ты сдержишь слово и там?» — бабушка указала пальцем на меня. «Девочка, оставлю вас, дети!» Пока она величественно покидала террасу, Андрей оставался стоять на своем месте. Но стоило бабушке выйти за дверь, как мгновение, и я уже в объятиях своего любимого. «Ты уверена?» — спросил он, чередуя слова с легкими поцелуями. «Нет, но я не знала, как объяснить ему. Все указывает на это». «И ты? Ну, я?» «Я счастлива!» Помогла я Андрею с определением. «Как никогда счастлива!» И это было правдой. Даже страшно не было, что мы не успеем достроить дом и все в нем закончить до рождения малыша. Все было не страшно, когда рядом был Андрей. Так я думала, пока Узине показала, что ждем мы двойню. Впрочем, Андрей здесь не подвел, поддерживая меня и развеивая все мои страхи и предрассудки. Ну а когда детишки родились, больше нас с Андреем им радовалась лишь бабушка. Просьбу мы ее выполнили с лихвой. Две правнучки ведь лучше, чем одна. Читала Авилова Ирина. Спасибо за прослушивание.